Глава 25 Дождавшись, когда Таня утрёт последние слёзы, махнул рукой Эрику, что тактично топтался неподалёку, не желая мешать нашим сюсюканьем и перешёптываниям. «Вроде уволень такой, а чувство так-то имеет. Классный он всё-таки!» Не сдержавшись, слегка ткнул кулаком подошедшего воина в плечо и тихо шепнул «Спасибо, брат!» Эрик смутился. «Да за что?» «За всё!»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 Ни на грош не поверив моей пантомиме, Стас лишь улыбнулся и покачал головой. «Глеб, как и обещал, шмот, что на тебе и Мишке, можешь оставить себе. В знак благодарности. Вот, возьми еще кое-что». Особист протянул мне кольцо со специфической гравировкой и эмблемой ветеранов. Вчитался в характеристики. «Именное кольцо с клановой эмблемой». и Дарственная надпись «Друг клана». Потому как удивлённо раскрылись глаза у Эрика, понял, что такое колечко дают далеко не каждому. Стас кивнул, легко прочитав вопрос на моём лице. «Я говорил тебе о благодарности клана. Ты можешь на неё рассчитывать. Если нужна будет помощь, просто покажи кольцо любому ветерану. Горы не свернут, но что смогут, сделают».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 «У них лимит операционный – миллион. Вот докапай их и догнали. В реале за такие дела вообще прикопать могли. Пусть радуются». «Неплохо. 100 кусков вечно зелёных. Тот особист цветёт, как кот, дорвавшийся до сметаны. Стас, чтобы осмыслить сумму, вот ваш замок, он сколько стоит?» Особист на секунду задумался. «Твёрдых цен нет. Всё зависит от силы и желания сторон». Примерно миллиона четыре, может 5 Зависит еще от состояния и нафаршированности артефактами и сооружениями. Но продавать у нас желания нет. Поэтому и за 6 не отдадим. Ладно, пойду я. Праздник как-никак. У меня тут жена и дети. Подходите, потом познакомлю. Вечером будет банкет и танцы. Кстати, Глеб, не пропадай. Через полчаса награждение победителей. Прямо на арене. Сам комендант замка будет проводить.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 «Служу клану!» Юноша чётко развернулся, сделал три строевых шага, затем снова сорвался на бег. «Строго у вас тут!» Воин отмахнулся. «Не особо. Это курсантов на твёрдости дисциплину проверяют. Месяц побегает, получит звание рядового и полноправно вольётся в наши ряды. Там уже проще, да ты и сам видишь». Следующие полчаса мы провели, украшая Демонессу и Пета.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 причем далеко не в районе Италии. На его могучие плечи был небрежно накинут роскошный плащ, расшитый золотом по красному бархату. Уж не ради этой эпической картины мы ждали первых лучей заката? Четверка победителей смотрелась перед ним, как школьники в кабинете у директора. Немного скрашивал картину «Варвар» победивший в топовом дивизионе. Но и он, несмотря на свой рост, как-то терялся на фоне величия майора. Комендант пророкотал. «Натинель. Рейнджер 32-го уровня. В честных схватках доказавший свое право на браслет победителя турнира. Прими же награду!» подружные но не слишком многочисленные аплодисменты, рейнджер принял именной браслет и мешочек сотни монет.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 «Раз за разом, побеждая сильнейших противников, Наси заслуженный браслет с честью, и будем рады видеть тебя в следующем году!» Хлопали дружно. Зрелищных боёв я подарил сегодня немало, а кое-кому позволил изрядно заработать, или как минимум не потерять свое золото. «Получил красивый платиновый браслет».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 Закопался в меню, нашёл раздел генерации рецептов и подачи тикетов на подтверждение. М да, стоимость каждой попытки 10 золотых. Не очень дорого, но всё равно, денег жалко. Ну что ж, заполним требуемые поля. Ароматические палочки с храмовыми благовониями. Сухая, жёлто-коричневая смесь, рублённая согласно заданным размерам и завёрнутая в тонкую белую бумагу.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 Слишком долго для автоматической обработки. Явный скин видит мои махинации насквозь и решает, что со всем этим хитрожопием делать. Есть. Генерация рецепта суши "Тлеющая услада императора" разрешена. Категория: ресторанные блюда. Топ А. Стоимость общего рецепта 1800 золотых. Уникального 18000.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 Через час игры в пинг-понг я победил со счетом один к двадцати двум. Двадцать две попытки, и рецепт белого листа табака одобрен. Но и не важно, что дым имеет не сизый цвет, а переливается, как мыльный пузырь. Теперь наблюдать за его клубами станет еще интересней. А то, что пепел имеет вкус земляники, так кто у вас его жрать заставляет? Теперь завершающие штрихи.